Продолжайте, не смущайтесь, спокойно сказал я. Белокурая секретарша была готова стенографировать, а молодой человек готовился обнажаться. Но вот он присел на корточке, словно занял огневую позицию в каком-то тесном пулемётном окопе и начал новый обстрел. Раки интроспективные животные.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 Я многозначительно посмотрел на секретаршу и попросил юношу продолжать, на что он скромно ответил: "Я помню наизусть только эти два стихотворения. Первое называется Fortes Fortuna adiuvat, а второе Primo amoro osol. Но я готов клятвенно подтвердить, что всего написал их уже пять. А теперь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 Я не хочу быть предубеждённой, когда речь идёт о культуре. Люблю одухотворённое безумие.